Кира, так и не издавши ни звука, повернулась к очередному посетителю. Но вместо того, чтобы давно отработанным движением взять у него требование, обрушила на пол стопку книг, неустойчиво громоздившуюся с краю стола. Когда она в третий раз попыталась выдать человеку чужие книги, да ещё и нацарапала ему в контрольном листке такое, что почтенного учёного прислали с вахты за уточнениями, сидая и мудрая Мария Георгиевна вызвала её в смежную комнату. Кирочка милая, выйдите, не мучитесь, сказала она. Мы тут присмотрим, вы не беспокойтесь, сидите. Кира пыталась лепетать что-то в том духе, что у неё всё в порядке, и она ни в коем случае не позволит Марии Георгиевне не слушая только соглаสนки внула и выпроводила её вон. Костя послал дамам воздушный поцелуй и повлёк совершенно ошалевшую Киру по коридору. На вахте сидела тётя Тамара, который боялся весь бан. Тёте Тамаре без сомнения составила бы честь и славу любой контрразведки. И Кира только тут задалась вопросом: как же просочился мимо неё Костя? Ведь билеты в библиотеку Академии наук у него, наверняка, и в помине. Тетя Тамара строго посмотрела на Киру, не спеша и очень подробно изучила содержимое ее сумки, сверила все книги с записями в контрольном листке и, казалось, испытала легкое разочарование, как всегда, не обнаружив ничего сокрытого или упущенного. Всё это время Костя стоял рядом, имея вид самого что ни на есть беззаботного. Когда настал его черёд подвергаться досмотру, широкое лицо тёти Тамары расплылось в материнской улыбке. Ну что, молодой человек, я смотрю, разыскали? Костя засиял ответной улыбкой. А как же, тёть Тамара, вашими всё молитвами. Они миновали прохладный сумрачный вестибюль с закрытым книжным киоском и вышли в августовскую жару. И совершенно естественным образом, без всякого предварительного сговора, зашагали через стрелку и Дворцовый мост, потом мимо Исаакия и далее пешком к парку Победы. Если бы в это время кто-то сфотографировал Киру со стороны, она бы, наверное, себя не узнала на снимке. Красивая, радостно взволнованная, совсем молодая женщина с сияющими глазами. Они опять до самого вечера гуляли по парку и без конца говорили. И расстались в точности, как вчера, на лестничной площадке перед Кириной дверью. Поездка в Зеленогорск. Когда Костя предложил в воскресенье поехать в Зеленогорск, Кира обреченно сказала себе: вот так мы и пропадаем, глупые доверчивые засидевшиеся девицы. И сразу согласилась поехать. Электричка отправлялась с финляндского в восемь чем-то утра. Всю пятницу Костя терроризировал Киру леденящими кровью историями про Саньку и прочих своих друзей по разным причинам проспавших то поезд, кто самолет. И вполне достиг поставленной цели. В ту же ночь Кира в ужасе просыпалась через каждые полчаса. Ей снилось, будто она куда-то безнадёжно опаздывает. Суббота в бане была рабочая. Костя явился под конец дня, они снова гуляли по улицам и прощались на лестнице. И тут он выудил из капронового мешочка гигантский антикварный будильник. это чтобы не проспала. И ещё, прежде чем Кира успела испуганно задаться вопросом, а следует ли принимать такие дорогие подарки. Да исторический Густав Беккер тикал как трактор. Кира опробовала его перед тем, как лечь спать. Наверху у него была остальная чашка со следами стёршейся позолоты и фигурный маленький молоточек при ней. Когда Кира осторожно подвела стрелку Будильник забился в эпилептическом припадке и взревел так, что она чуть не выронила его из рук. Торопливо прижав рычажок, Кира оглянулась на стены и подумала, что теперь в самом деле вряд ли проспит. И блаженно уснула, едва забравшись в постель.